Глава двадцать шестая Гостиная Встреча получилась еще более странная. Лилька вывалилась на кухне с руками перемазанными тестом, Васька у окна, одетая в подобие своего любимого спортивного костюма, Настя в спальне с какими-то шалями в руках, Машка по-прежнему украшала Софу своим гробиком, а Аленка прибыла в посконной рубахе и домотканном сарафане с караваем наперевес. Тут же, уронив каравай, она огляделась и ругнулась под нос очень неприличными словами. Лилька тоже не удержала пару эпитетов и, показавшись в широкой арке, вернулась на кухню, руки отмывать. Васька принялась выбирать из косы веточки и сухие листочки, а Настя, аккуратно свернув шали, присела на стульчик. «Ох, девочки, я купцу в гости собираюсь. Заболел он. Вот подарки сестрицам пакую». «Я Ивана кормить шла», — вздохнула Аленка. «Ивана? А чего в таком виде?» Да я морок накладывала, под служанку мою маскировалась. «Дарью, я ж царица, мне мужика кормить самой не положено». «Понятно», вздохнула в ответ Васька. А я с Кащеем познакомилась. «О, расскажи хоть, какой он? Ну, какой голодный. Говорит, меня долго ждал, обед пропустил». «Эй, а он в случае мне тобой обедать собирается?» «Нет, кажется, мы в замок шли, уже супчиком пахло и пирогами. Вкусно так». Васька облизнулась и потянулась к тортику. «Ой, девочки!» — вздохнула Лилька. «А я пирог печь научилась, такой вкусный, с финиками и орехами!» «Ты пирог научилась печь? их жаль, я этого не видела, записала бы видео. Единство и борьба двух противоположностей — лильки и кухни принялась ехидничать Аленка. Лилька в ответ швырнула в подружку подушку и, конечно, попала. Взвизгнув, Аленка опрокинула чашку с чаем и, уворачиваясь уже от нее, долбанулась об Машкин гроб. К счастью, он уцелел. Видно, Елисей потяжелее будет, чем хрупкая девушка метр семьдесят пять росту. Веселая потасовка помогла спустить пар, и вскоре все уселись вполне мирно, обсуждая вечную женскую проблему. Мужчин. «Я его боюсь. Я же не помню ничего. А он такой высокий и глаза холодные. И вообще, я у него под мышкой спрятаться могу. Да и украшения эти странно так мигнули», — говорила Васька, отщипывая кусочки бисквита. «Какие украшения?» любопытствовала Настя, большая любительница всяких побрякушек. «Эти?» Рука девушки не успела дотронуться до красивого колье, как с него сорвалась маленькая молния и щелкнула Анастасию по пальцам. «Ай, больно!» Васька вскочила и ринулась на кухню за льдом. «Вот, приложи! Ах, гад, какой ошейник мне навесил!» Васька ощупала колье и даже попыталась его снять. Ничего не получилось. И Лилька, и Аленка тоже получили по пальцам, и Премудрая предложила просто сорвать колье с шеи. Красивые, конечно, но звенья довольно тонкие. Васька попыталась, и тогда молния шибанула по пальцам уже ее. «Ладно, вернусь, разберусь», — буркнула спортсменка, и ее тон не предвещал кощею ничего хорошего. «А я со дня на день предложения жду», — сказала Лилька, дуя на пальцы. «И что-то мне от этого так тоскливо, девочки. Ведь и нравится он мне, и с мамой его общаемся с удовольствием». А как подумаю, что он бы меня в любом случае замуж позвал. Злюсь неимоверно». «Эх, девочки», — взгрустнула Настя. «А мне чудище в любви призналось. Просит не уезжать. А куда я денусь? Надо. И жалко его очень-очень». Девушка отпила из чашки остывшего чая и покосилась на пузатенькую бутылочку, стоящую на столе. Аленка тут же погрозила Насте пальцем и спрятала ликер обратно в бар. «А ты, Ален, как?» — спросила Лилька, отвлекая девчонок от ссоры. «Да все так же. Иван до царства моего добрался, теперь вот прятаться будет, а я ему помогать». «Помогать?» — удивились подружки хором. «Все равно сам не справится, вот и придется». Честная Васька тут же нахмурилась. «А, по-моему, ты не права. Дай ему шанс показать себя, что ты мужика как своего шефа обводишь. А если он узнает? Думаешь, простит?» Аленка сразу загрустила, видно, чувствовала свою неправоту. Но привычка вторая натура. Жизнь заставила ее учиться вертеть мужчинами, не говорить им правды, не смотреть в глаза. И теперь, если бы не мудрая Василиса, закружила бы Аленка своими интригами Ивана и, скорее всего, потеряла бы его. Вздохнув, Аленка печально покачала головой. Эх, Аленка, Аленка, едва свое счастье не прогнала. Машка в своем гробике тоже осуждающе подняла брови, и тогда Аленка все же поставила на прозрачную крышечку чашку с чаем и блюдце с тортиком. «Вот!» чтобы на нас не обижалась. А то мы едим, а она, бедная, даже понюхать не может». Остальные девчонки реагировали в меру своего интереса. Васька покачала головой, чуя подвох в резкой смене Аленкиных настроений. Настя рассеянно кивнула, соглашаясь, да, кормить надо. Лилька хмыкнула и предложила не пугать Елисея незнакомой продукции чайной фабрики и кондитерской фирмы. Аленка только потянулась забрать чашку, как комната поплыла перед глазами. «Настя». Вернувшись к своим сборам, Настя вдруг остановилась, бросила тряпки, которые пыталась уложить в берестяную коробушку и выбежала из комнаты. Задыхаясь, пробежала по длинной галерее с ажурными сводами и, выскочив в сад, понеслась со всей возможной скоростью к домику с черепичной крышей. Ворвалась, сметая что-то стоящее на пути, и упала прямо в горячие лапы с огромными когтями. Ошеломленное чудо морское бережно попыталось отстранить девушку от себя, но Настя вцепилась в него, заливаясь слезами и стискиваясь слабыми женскими ручками так, что чудище взрыкнуло от боли. «Госпожа моя Настя, что случилось? Кто тебя обидел?» Настя пыталась сказать чудищу, что любит его и жить без него не может, и вообще никуда не поедет, но только заливала слезами жесткую шерсть. Почувствовав ее смятение и усилие что-то сказать, Чудище подхватило девушку под мышку и взглянуло в ее лицо, а потом вновь позволило сползти вниз. «Не печалься, госпожа моя Настя. Навести отца своего и сестриц милых. Я буду ждать тебя». В этот вечер Настя не тронула кольцо на пальцы и, чувствуя, как убегают минуты, она осталась в домике у чудища. Они вместе сидели у огня, ели горячее мясо руками без золотых и серебряных приборов. Чудо морское налило вино в большую глиняную чашу, и они отхлебывали из нее по очереди. Немного захмелев, Настя запела, и все, что не могла сказать прямо, лилось из ее души вместе с мотивами любимых песен. Утром они проснулись на шкуре возле камина. Точнее, это чудище, раскинувшись, возлежало на шкуре. А Настя забралась на зверя лесного с ногами и сладко почевала, уткнувшись подмершим носиком в покрытое шерстью плечо. Смутившись, оба сделали вид, что это им приснилось. Настя убежала в беломраморные купальни, а чудо морское отправилась мерить саженками ближайший пруд. К вечеру, так и не увидев своего друга, хозяина, любимого, Настя решительно переодела кольцо и очутилась во дворе купеческого дома.